Глава 21. Вечеринка Мисс Чен. Сестра Херда была умной молодой женщиной, которая в свое время сыграла много ролей. Она начала свою карьеру вместе с братом в качестве частного детектива, но когда тот поступил на службу в полицию, мисс Херд решила, что улучшит свое положение на сцене, и поэтому взяла довольно странное имя – Аврора Чен.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 Вот так и вышло, что она наблюдала за мистером Грегсоном Хэем много долгих ночей и дней, а он даже не подозревал, что хорошенькая, похожая на пушистую кошечку мисс Чен, на самом деле была представителем закона. Поэтому, когда Аврора пригласила его к себе на карточную вечеринку, Хэй охотно согласился, хотя в тот момент и не нуждался в деньгах. Мисс Чен занимала крохотную квартирку на вершине нагромождения зданий в Кенсингтоне И обставлена она была на скорую руку, скорее на показ, чем по-настоящему, и скорее красочно, чем со вкусом. Каждая комната была оформлена в своем оттенке, с мебелью и драпировками в тон. Гостиная была розовая, столовая зеленая спальня актрисы голубой, прихожая желтой, а дополнительная спальня, которой пользовалась ее компаньонка Мисс Стабли, была в пурпурных тонах.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 Мисс Стабли, занимавшая эту необходимую должность, была скучной старой дамой, которая одевалась чрезвычайно безвкусно и посвятила свою жизнь вязанию шалей. Что она делала с ними, когда заканчивала вязать, никто понятия не имел, но ее всегда можно было увидеть с двумя большими деревянными спицами, быстро плетущими ткань для чьей-то неизвестной спины. Говорила она очень мало, и если говорила, то только для того, чтобы согласиться со своей проницательной маленькой хозяйкой. Чтобы и чем-то возместить свою молчаливость, она много ела, и после обеда, устроившись в кресле с вечным вязанием в костлявых руках или с романом на коленях, была совершенно счастлива. «Это дама из тех нейтральных людей, которые кажутся недостаточно хорошими для рая и недостаточно плохими для другого места». Аврора часто задавалась вопросом, что станет с мисс Стабли, когда старушка покинет этот мир и оставит свое вязание. Сама пожилая леди никогда не задумывалась об этом и вела респектабельную жизнь, состоящую из вязания, еды и чтения романов, регулярно посещая по воскресеньям церковь, где участвовала в богослужениях, не имея ни малейшего представления об их смысле. Такой человек как раз подходил мисс Чен, которая хотела иметь овчарку, не способную ни лаять, ни кусаться, но умеющую молчать. Старая леди обладала всеми этими качествами и в течение нескольких лет она шла по довольно головокрушительному миру за Авророй по пятам. Она по-своему любила эту девушку, но была далеко от мысли, что Аврора каким-то образом связана с законом. Это знание действительно потрясло бы мисс Стабли до глубины души, так как она страшно боялась закона и всегда избегала рубрики «Полицейский суд», когда читала газеты. Теперь эта пожилая леди сидела в розовой гостиной, изображая приличие для мисс Чен. Также там присутствовал лорд Джордж Сандал, выглядевший несколько измученным, но все таким же изящным.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 «Хорошо, что мы играем каждый сам за себя», — сказала мисс Чен, покуривая изящную сигарету. «Если бы я была твоей партнершей, Сандал...» Она всегда обращалась к своим друзьям в этой непринужденной манере. «Плакали бы мои денежки. Как же тебе не везет?» «Кажется, я никогда не выигрываю», — сокрушался лорд Джордж. «Всякий раз, когда я думаю, что у меня хорошая карта, все идет не так, как надо». хей получил все деньги сказал жеманный поклонник Авроры по имени Темпест. «Он и вы, мисс Чен, в выигрыше». «Я выиграла очень мало», — ответила девушка. «А вот хей загребает деньги обеими руками». «Не везет в картах, повезет в любви», — отозвался хей который не любил, когда комментирует его удачу по известным мисс Чен причинам. «У меня все наоборот, мне везет в карты». «И везет в любви», — перебила его Аврора, нахмурившись. «Учитывая, что ты женишься на этой наследнице Крила, если она и правда его наследница». «Что ты имеешь в виду?» – удивился грексон наливая себе новую порцию вина. «Продолжай игру и не задавай вопросов», – дерзко ответила Чин. «Сандал, не глазей по сторонам, а слеги за картами». И она украдкой подмигнула молодому лорду, пока Хэй обменивался парой слов с Темпестом. Молодой человек, который говорил с ней на непосредственно непосредственно перед обедом, прекрасно понимал, что она имеет в виду. И если бы Грэгсон был в курсе дела, он вряд ли сделал бы то, что сделал через несколько минут и что Сандал заметил. Хэй быстро сдавал карты, и они летели на стол, как осенние листья. Рядом с локтем Грегсона лежала груда золотых монет, а рядом с Темпестом немного серебра.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 «Я больше не буду с тобой играть!» «Это ложь! Я не жульничал!» «Нет, жульничал!» – воскликнула мисс Чен, наклоняясь вперед и хватая его карты. «Мы следили за тобой!» «Темпест?» «Я все видел!» – отецвался ее поклонник. «Он взял этого короля и пометил его!» – крикнула Аврора. «Думаю, у Хэя есть козыри в рукаве. Изучите все карты!»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 «Меченый, клянусь Юпитером!» — воскликнул он, а потом выругался еще крепче. «Вот булавочный прокол!» «Вы ошибаетесь!» — начал Грегсон, побледнев. «Нет!» — холодно ответил Темпест. «Не ошибаемся!» «Мисс Чен сказала нам, что вы жульничаете, и мы устроили вам ловушку. Сегодня вечером вы несколько раз пытались уклониться от двойной икропленной карты».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 «Что-нибудь случилось?» «Мы поймали Хея на жульничестве, Вот и все. А полиция?» Начала объяснять девушка своей компаньонке. «О, Аврора, не надо вызывать полицию!» Запротестовала та. «Нет, нет, не надо!» Подхватил Хей, которого уже била дрожь. «Я сделаю все, что ты захочешь! Не разглашайте этого! Я... я скоро женюсь!» «Нет, вы не женитесь!» Резко воскликнул Темпест.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 Он мысленно проклинал себя за то, что отважился на эту авантюру, хотя после женитьбы на мод Крилл все его дела должны были быстро наладиться. «Мисс Чен!» – воскликнул он в отчаянии. – «Дайте мне еще один шанс!» «Проводите мистера Хея в столовую», – сказала девушка-компаньонке. – «А я посмотрю, что можно сделать».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 начала она откровенным тоном. «Это грязное дело, и я не хочу в него вмешиваться». «Но Хея нужно разоблачить», — настаивал Сандал. «По-моему, он уже несколько месяцев меня облапошивает». «Так тебе и надо», — бессердечно заявила Аврора. «Я столько раз предостерегала тебя, но если будет скандал, то что станет со мной?» «Это не причинит тебе вреда», — с готовностью сказал Темпест. «Ты думаешь?» азартные игры в моей квартире и все остальное. Вы, мальчики, можете думать, что я свободна и легкомысленна, но я приличная женщина. Никто не может сказать против меня ни слова. Я не собираюсь выставлять себя авантюристкой и скверной женщиной из-за этого мошенника Хэя. Так что вы, ребята, просто попридержите языки». «Нет», — сказал Сандал, — «мои деньги». «Ох!» «К черту твои деньги! Ты так над ними трясешься, что можно было подумать, что ты еврей!» «Я позабочусь, чтобы Хей вернул тебе долг». Он собирается жениться на этой девушке Крила, она в состоянии обеспечить его деньгами. «Но девушке нельзя позволять выходить замуж за Хэя», — заметил Темпест. «Не обожги пальцы у чужого огня», — резко ответила Аврора. «Эта девушка влюблена в него и, несмотря ни на что, выйдет за него замуж». «Но мне на это наплевать. Я думаю только о себе. Если я помогу тебе вернуть деньги, Сандал, ты будешь держать язык за зубами?» Лорд Джордж, думая о том, что сказал бы его благородный отец, узнай он, что его сын замешан в карточном скандале, связанном с актрисой, и решил, что лучше согласиться на это предложение. «Да», — сказал он нерешительно, «я не скажу ни слова, если мне вернут деньги».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 — решительно воскликнул Грегсон. Клянусь, я больше не прикоснусь ни к одной карте. Я женюсь на МОД и стану порядочным человеком. Какой урок я получил? Ты уверена, что эти парни не проговорятся? — Нет, все в порядке. Ты можешь продолжать мошенничать, как и раньше, только... Мисс Чен подняла палец. — Тебе придется вернуть Сандалу немного денег. — Я так и сделаю. МОД одолжит мне деньги...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 «Я очень много чего знаю, и раз уж ты не осмеливаешься расколоться, могу тебе сказать», – холодно добавила мисс Чен, – «что я кое в чем сотрудничаю с секретной детективной службой. Я помогаю одному сыщику найти улики для этого дела и думаю, что ты много знаешь». Грегсон вздрогнул.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 «Я знаю, что ты человек при делах, мистер Хей. «Что ты хочешь услышать?» спросил молодой человек, падая в кресло. «Все о связи миссис Крилл с этим убийством. Она не имеет к этому никакого отношения. В самом деле не имеет. Арон Норман был ее мужем достаточно давно. Избежал от нее больше двадцати лет назад. Но кто рассказал о нем миссис Крилл? Я рассказал» прошептал Хей, видя, что для него лучше чистосердечно во всем признаться. «Я познакомился с матерью и дочерью Крилл три года назад, когда был в Бордмуте. Знаешь, они жили в Крайсчерче. Да, держали гостиницу, ну и что дальше? Я влюбился в мод и поехал в Крайсчерч, чтобы остановиться в красной семье. Она тоже полюбила меня, и через год мы обручились. Но у меня не было денег, чтобы жениться на ней, и у нее тоже».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 Я хотел купить ее для миссис Крилл, но Бикет не захотел ее продавать. Когда мы встретились в следующий раз, он сказал мне, что Аарон Норман упал в обморок, когда увидел брошь. Мне это показалось странным, и я сообщил об этом миссис Крилл. Она описала мне своего мужа и подчеркнула, что у него только один глаз. Мы с бикетом пошли в магазин на гвин стрит и я с первого взгляда понял, что Аарон Норман – это Лемюль Крилл. Я сказал об этом его жене, и она захотела немедленно приехать в Лондон. Но я знал, что Аарон богат, и это я слышал от Пэша. И поскольку он был моим поверенным, я предложил Крилам встретиться с ним. Что они сделали еще до убийства? Да. Пэш был поражен, когда узнал, что настоящая жена Аарона Нормана, как он себя называл, миссис Крилл, и понял, что тот совершил двоеженство, а Сильвия...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 Промычала Аврора, совсем как ее брат. «На сегодня достаточно, но если у меня возникнут еще какие-нибудь вопросы, тебе придется на них ответить. А пока можешь идти. Кстати, я полагаю, эта брошь заставила тебя привязаться к Бикоту?» «Да», — честно признался Хей, — «сам по себе он был для меня бесполезен. Но пока брошь была у него, я одержался за него, чтобы купить ее для миссис Крилл». «Странно», — пробормотала девушка, — Интересно, почему она так хотела заполучить эту змею? Но на этот вопрос у Хея не было ответа.